Пассажир Пыжиков. Пыжикова словно подтолкнуло что-то. Он протянул руку, коснулся свалинных на кожухи паленийев и пробудился. Плавно подёргиваясь, шумел колёсами пароход. На кожухе у трубы было жарко и темно. С высоты своего ложа, лежавший животом вниз Пыжиков увидел внизу в проходе баб развязывающих узелки, матроса загородившего проход с фонарём в руках и щёлкающего чем-то помощника капитана. Пыжиков хотел спрыгнуть, но раздумал. Матрос уже смотрел на него охотничьим взглядом. Пыжикова стало не по себе. Беспокойно и стыдливо настроенный, он принялся, не отрываясь смотреть в затылок помощнику, скрипя сердце, привёл в порядок одежду и сел, спустив ноги. Помощник отдал вздыхавшей бабе билет и, чувствуя напряжённый взгляд Пыжикова, обернулся, подняв голову. "Ваш билет", сразу настраиваясь вызывающе, с протянутой кверху рукой сказал помощник и посмотрел на матроса. «Я билет потерял», — давясь словами, — произнес Пыжиков, держа руки сложенными на коленях. Он думал, что помощник затопает ногами и пригвоздит его к месту проклятиями. Матрос загогочит, а бабы всплеснут руками, но этого не произошло. Помощник сказал. «Где он сел?» «Усмотри за ими!» Матрос поболтал фонарем и прибавил. «Если билета не имеешь, возьми». «Деньги есть?» — спросил помощник. Он и матрос любопытно смотрели на Пыжикова. «Я билет потерял», — «Нет денег», – упав духом в полголоса, – сказал Пыжиков и сконфузился так сильно, что задрожали руки. «Вот сейчас», – стрельнуло в голове, – «сейчас выругает». Баба, открыв рот, вздохнула, перекрестила подбородок, бормача «Господи Иисусе». Пыжиков сидел неподвижно, все больше пугаясь и покорно смотрел на низенького веснущитого помощника, думая, что человек этот с такой хищно вздернутой верхней губой и белыми большими зубами должен быть совершенно жестоким. «Ссадить», — помолчав, сказал помощник, и хотел идти дальше. Пыжиков, гремя поленьями, спрыгнул с кожуха, обдергивая засаленную жилетку. «Будьте так добры», — сказал он унылым голосом, не надеясь и грустно вздыхая. «Провезите, пожалуйста, ей-богу, я первый раз. В Астраха не искал места, нездоров». «Не могу», — быстро и не оборачиваясь, ответил помощник. «Просите в конторе». «Ну, ей-богу, что же мне делать?» — защищался Пыжиков. «Разве убудит? Отец болен, прислал телеграмму, что же это?» Пропадать надо. Помощник шёл сзади матроса с фонарём. Матрос дёргал спящик за ноги, говоря: "Билет, билет, господа, приготовьте билеты". Пыжиков замыкал шествие, прочитал и просил: "А ну, господи, чёрт". "Хорошо", сказал помощник, оборачиваясь. "Ладно, не садим". Пыжиков просиял, поразовел, улыбнулся, взволнованно мотнул головой и забормотал: "Вот спасибо. Поверьте, никогда в жизни я не просил. Что же делать?" Приятно ошарашенный и даже согретый душевно, он зашагал назад, остановился, ликуя у машины, и стал счастливо смотреть, как отполированная сложная стальная масса выбрасывала тяжелые шатуны. Душа его успокаивалась, а бездушная стальная масса казалась ему такой славной и доброй, согласившейся бесплатно везти его машиной. Сон прошел. В густо набитом пассажирами третьем классе не было видно ни одной сидящей фигуры. В кухне на столе храпел повар. Взвинченный, всё ещё чувствуя себя уличенным и жалким, Пыжиков вышел наверх и сел у решётки, смотря в темноту. В ветренной свежести реки угадывался недалёкий рассвет. Гористый берег громоздил в ночном небе неясные свои склоны, усталый блеск звёзд струился в водяной ряби длинными искрами, с невидимых платов неслись суетливые возгласы. На палубе кроме Пыжикова никого не было. Немного погодя из первого класса вышли две дамы, сказав: "Бр!" А за ними волоча ногу мужчина в цилиндре попыхивая сигарой небрежно цидил слова. Пыжиков сутулись смотрел на них, завидуя и вздыхая, вспоминал, что в паспорте у него написано не имеющий определённых занятий. А на левом сапоге дырка и денег 17 копеек, и булка съедена. От чего я такой несчастный, подумал Пыжиков. А ведь ни дурёны, ни здоров, судьба что ли? Дамы, кутаясь в теплые белый и серый платки, подошли к решетке, а спутник их стал позади. Сигара, по временам разгораясь, освещала усы, лицо и прищуренные глаза старого модника, и в то же время были видны под кружевами, скрученные на затылке, тяжелые волосы дамы в белой шале. Люди эти представлялись Пыжикову презрительными, беззаботными, живущими непонятно и завидно легко. Дама в сером сказала «Все». Как это заметно, и вообще я не приняла бы её. Почему возразил мужчина, склоняясь к кручёным волосам и вынимая из арто сигару. Женщины так любят секреты, это лакомство а вам, он покосился на Пыжикова и согнув руку прибавил. Здесь дует, вы простудитесь, не пройдите ли на другую сторону. Дамы зябко поводя плечиками отошли, пропав в темноте. За белым пятном двигался огонёк сигары, прозвучал грудной смех. Не нравится, что я тут сижу, подумал Пыжиков, ухмыльнулся. Вытянул ноги и стал мечтать. Пленительные женские фигуры рисовались ему спящими в тёплых койках первого класса, где пахнет чем-то очень дорогим и всё уютное. Пыжиков свернул папироску, но это была уже не махорка, а отличная великосветская сигара. Дама же в белом пледе вышла за него замуж и зябла, а он сказал: "Дорогая моя, протяните ноги к камину, я прикажу ремонтировать замок". Пыжиков увидел проходящую мимо в платочке женщину и прищурился, стараясь рассмотреть лицо. Она села неподалёку боком к Пыжикову, смотря в сторону. "Куда изволите ехать?" сладким голосом спросил Пыжиков. "Отсюда не видать ни сторожей", сказала женщина и, очевидно, раздумав сердиться, прибавила: "Я к тёте Филеева. У меня там тётка живёт, а я при ней. Очень приятно познакомиться". Утешаясь тем, что в темноте не видно дырки на сапоге, Пыжиков подсел ближе и изогнулся, засматривая в лицо женщине.